Глава 11. От встречи с Костей, которой Инна, но никак не ожидала, остался неприятный осадок. Квартиру Ник не запер, когда они отправились поздравлять соседского мальчика. Беспечность оказалась и не на руку. Она с облегчением скрылась в его квартире от Кости, да и от всех остальных. Как же ей хотелось уже расслабиться и ни о чем не думать. Усесться поудобнее, положить что-нибудь под ноги. включить телевизор, наполнить бокал шампанским, наложить себе на тарелку салата с горкой. Но пока она даже не дома. И на ней чужое, хоть и очень красивое платье. Кстати, его пора снять и вернуть хозяину. Да, в нем она себя чувствует королевой, но чужого ей точно не нужно. И все же, каким ветром сюда занесло пьяного Костю? Зачем он вообще приехал? да еще и вздумал наезжать на Ника. Инна очень надеялась, что Ник не поднадает ее другу, только потасовки под Новый год ей и не хватало. Инна вздохнула и отправилась в спальню переодеваться. Какое-то время любовалась на себя в зеркало, а потом с еще более тяжким вздохом расстегнула молнию на платье. «Кому-то другому достанется такая красота, не ей, ну тут ничего не попишешь». «Что ты делаешь?» Инна не заметила, как в спальню вошел Ник. И сразу же он вплотную приблизился к ней. «Зачем ты это делаешь?» По-хозяйски застегнул он молнию на платье. «Собираюсь вернуть платье хозяину». Грустно улыбнулась Инна. Грусть родилась непроизвольно, спрятать ее не получилось. «Оно твое. Я дарю его тебе», — просто произнес Ник. «Но...» «Я не могу принять такой подарок!» Не очень искренне возмутилась Инна. «Еще как можешь!» расплылся ник в улыбке, привлекая ее к себе за талию. «Это платье создано специально для тебя, и сегодня ты встретишь в нем Новый год!» «Но...» «Никаких «но», моя Снегурочка!» Склонился он к ее губам. Инна замерла в ожидании поцелуя, Но именно в этот момент в дверь пронзительно зазвонили. И снова она не успела спросить, откуда же у него это платье и туфли к нему. Кто он вообще такой? Этот вопрос ее живо интересовал весь вечер. Но события разворачивались так стремительно, что любопытство ее до сих пор не было удовлетворено. А еще у Инны не получилось сдержать вздох разочарования. Ведь Ник так и не поцеловал её. Всему виной этот пришелец, что и продолжал трезвонить в дверь. Придётся открыть, пока в дверь не начали колотить ногами». Улыбнулся ей Ник и повел за собой в гостиную, а потом и в прихожую. Он так крепко держал ее за руку, словно боялся, что она сбежит через окно. Больно хотелось ноги ломать. «Пусть и этаж второй». «Домой, конечно, нужно поторопиться, но не через окно же». «Ник, дорогой! На дорогах такой коллапс, что я еле добралась до тебя!» Инна выглянула через плечо Ника и увидела нечто интересное, а еще довольно экстравагантное. В дверях стояла ярко накрашенная девушка. Из-под короткой норковой шубки выглядывал пояс для чулок и сами ажурные черные чулки. Верхние пуговицы на шубке были расстегнуты, намекая на то, что под ней толком ничего и нет. А лакированные сапоги на шпильках были чуточку короче чулок. Ну и ну... И кто же это такая? Хотя Инна уже догадывалась, кто. «А это кто?» Уставилась на нее мейкапистая и пышногрудая брюнетка. «Ник», — перевела она требовательный взгляд на Ника. «Как это называется? А как же я?» Алочка ты сегодня сильно опоздала», — спокойно произнес Ник. «Ну и выдержка у него», — невольно отметила Инна. «В любой ситуации остается совершенно спокоен». «И поэтому ты решил меня заменить вот этой? Еще и платье мое ей отдал!» Расходилась не на шутку крашенная. «А ну, снимай мое платье, дылда!» Девушка сделала резкий выпад и чуть не набросилась на Инну. Если бы Ник не успел ее перехватить, то быть ей сегодня еще и битой точно. «Алла, успокойся! достой да ты!» встряхнул брыкающуюся коротышку Ник. Так ее про себя окрестила Инна, раз уж удостоилась звания дылды. Впрочем, даже на шпильках крашеная была на голову ниже неё. «Я тебе заплачу за ложный вызов. Идет?» В двойном размере. И платье подарю, раз ты его ждешь. Только хватит орать на весь подъезд. Я, между прочим, не только на платье рассчитывала. Вдруг всхлипнула девушка и даже вытерла выкатившуюся из глаза слезу. Я весь год ждала этого дня, понял? И я не виновата, что на улице ад творится. Вторая слеза не заставила себя ждать. Ну, а Инна предпочла удалиться, догадавшись, что этих двоих связывает что-то личное. Или связывала. Самой же ей стало опять грустно и с новой силой захотелось оказаться дома. Вот и про платье Ник наврал. Оказывается, он всем девушкам дарит платье. А она не такая, как все, и не хочет никому уподобляться. Инна достала телефон и зашла на сайт такси. ввела свой адрес и прочитала «Идет поиск машин». И этот поиск велся, пока не вернулся Ник. Краем уха она слышала и отголоски бурной беседы, а точнее разборок в прихожей. В Слова не вслушивалась, да и так было понятно. На голову Ника сыпались упреки, приправленные слезами. А он все это пытался как можно лучше сгладить и никого не обидеть в канун Нового года. Ну что ж. Даже за такое поведение он заслужил плюсик в карму.